Озвучу сериал Владивосток 3000. Пятая серия. Когда группа захвата выходила из пустой квартиры Максимова, подполковник находился напротив, на другой стороне Светланской. Он издалека заметил подозрительное шевеление в окне. Спустя какое-то время он видит то, что ожидал увидеть. На ми двора выезжает служебный внедорожник Республиканская служба безопасности. квартиру теперь нельзя. За ней должны наблюдать. Надо срочно исчезать. Либо верхи в тайге либо сохраниться на острове, где оборудована специальная специальной точке. Кливы это надежнее всего. Срочно покидать пределы этих республики. Максим достает телефон, выключает его, снимает заднюю крышку и отсоединяет батарейку. Засекут на раз. Звонить нельзя, вообще никак нельзя выходить на связь. Лучше ни с кем не иметь связи. А так совсем безнадежно. И подполковник решает попытаться все же увидеть Ольгу. Попробовать объяснить ей что-нибудь, а потом же исчезать из этого города. Возможно, навсегда. Максимов садится в маршрутку и едет к площади Боляева. Потом по Юмашева ещё выше по направлению к зеленому углу. Он знал, что офис Ольги находится где-то на улице Ладыгина. У него был адрес, но он никогда еще там не бывал. Пока маршрутка штурмует Супку, подполковник разглядывает город, который он успел принять в себя и который ему уже нужно покидать и поскорее. Город, в который он приехал как враг, диверсант, но которому хотел бы стать другом. Может быть, когда-нибудь это получится, думает Максимов. В другой жизни. Иной. На другой планете. Жизнь подполковника могла пойти по любому из десятков вариантов, но она пошла вот по этому варианту. И что-то менять уже поздно. Или не поздно? Подполковник выходит из маршрутки и шагает пешком. Он уже совсем рядом с офисом Ольги. У стоит припаркованный чёрный "Пацифик". Днём трое. Это вторая группа захвата, караулище Путь Наблюдая за входом в лес, Максим Алексеевич их и мгновенно реагирует и разворачивается, лихорадочно решая, куда бежать. Машина заводится и начинает выезжать с прилегающей территории, что дает Максиму какие-то секунды выигрыша. Он понимает, что едва ли сможет куда-нибудь убежать, и хватается за единственный в этой ситуации шанс. Поднимает руку, выйдя на дорогу. Но его счастье тут же останавливается автомобилем. Один парень выезжает за руль. Слышь, друг, в центр опаздываю Заплачу, сколько скажешь. скажи. Ой, что за тобой, что ли? Бандиты или как? Давай быстрее, слышишь? Быстрее оторвёмся с оплачующую. Слушай, это что, менты что ли? У них мигалка. Ой, тебе обратно машины белого цвета. Давай, гони, только попробуй остановиться, пристрелю нахер. Порвёмся заплачу. А тебе куда вообще надо? Вообще на маяк. Не, тебе перехватит. Номерника уже сообщили всем. На маяк не прорвемся, там дороги перекрыть как два пальца. Я тебе серьезно говорю. Ладно, тогда смотри, сейчас э давай через Динамо, потом у Напки с байфход я выскочу, а ты пили дальше, пока не доедешь до маяка или пока тебя не остановят. Вот тебе, как договаривались. На вот ещё. Остановит, скажет маньяк, угрожал тебе и всё такое. Сам знаешь, что тебя учить. Ничего тебя не будет. Вали на меня, на черных кожик, на чёрные фишки, Вали. Жаба! Буду стрелять! Уходим, уходим, уходим. Товарищ капитан первого ранга по ферме Гребешок Посеку. Никакого ущерба действительно нет, если не считать травм, полученных охраной. Травмы не тяжёлые, лечение амбулаторное. Радиолокационная служба пограничной охраны заметила в море неподалеку от фермы подозрительное передвижение. Похоже на то, что там всплыла подводная лодка небольших размеров, с которой было произведено десантирование некого плавсредства. Но вскоре это плавсредство по каким-то причинам вернулось на лодку, а лодка снова ушла на глубину. Высланная на место группа уже ничего не обнаружила. Возможно, их кто-то спугнул. Спугнул? И кто же их спугнул? испугнулись. Ты сам говоришь, что там никого из наших не было. Не было товарищ Капиранга. Операция по захвату фермы была разработана блестяще. Я сам не понимаю, что им помешало. Что додумались? Краскались. Гонихов, что у тебя? В результате проверки анонимной информации нами обнаружена база агентов из Москвы. База располагалась в одном из гаражей на Тухачевского. Аппаратура, снаряжение, спецсредства, целый а... диверсионный арсенал. Анонимная информация? А что же ваша собственная агентура? Агентура работает. А мне что-то кажется, что она не работает, ни хрена и вообще мышей не ловит. Что получается, операция по захвату фермы сорвана, Причем без нашего участия, и тут ещё этот аноним. Похоже, у нас появился какой-то неведомый союзник. Тоже. Вы меня спрашиваете? Ну а кого же? Не знаю. Плохо, что не знаешь. Я тоже не знаю. Может, быть, это капитан Немо? Ладно, что по максимуму. Ушел море, товарищ капитан первого ранга, но наши его ведут. Не дадут ему уйти. Не дадут. Вот ну, смотрите, маслопубы. Он нужен живым, хотя Ну, что вас учить? Вы давайте тогда вот что. Какие есть версии по поводу того, кто сдал нам этот гараж на Тухачевского раз? И вообще не подставали это? И почему сорвана диверсия на ферме 2? Открытое японское море, ночь и шторм. С чем можно сравнить ночное штормовое море? Ни с чем. Только с ним самим. Подполковник Максимов, небритый уставший, потемневший лицом, кажется, превратился в своей рубке в памятник. Он все так же сжимает штурвал и смотрит вперёд. Красная гонюк сигарета тлеет возле губ. Максимус смотрит, но, похоже, ничего не видит впереди. Да там ничего нет, одни брызги волны, ветер, ночь. Котран пароходства Маринеск мчится где-то позади. В рулевой рубке несколько человек в военно-морской форме. Стройное тело катарана вздрагивает в огнестрельном оргазме, выпуская одну за другой ракетой. Огненные пятна отрываются от корпуса и несутся прочь в темноту. Возбужденный боец перед тоже вздрагивает с каждым пуском, как будто ракеты исторгаются прямо из него. В этот момент он завидует ракетам. Вадик, мы тебя ждали. Я капитан Арсеньев. Это Терсу, мой проводник. Без проводника в этих краях никак не поймешь ничего. У тебя есть. Вадик, я знаю, что есть, иначе ты не нашел бы нас. Терсу, расскажи. рез души, это люди, море люди, железные дороги тоже люди. Видишь огонь? Это люди, сильные, опасные люди. Там рождается из пламени, а пламя рождается отамбы. Этот огонь, огонь. не должен гаснуть, иначе не станет тайги, а не станет тайги, не станет люди. Это вечный огонь. Я видел такой у мемориала Боевой славы Ктов. Да, это тот же самый огонь. Только наш действительно вечный, а ваам надо следить за ним, за вашим военно-морским огнем, чтобы он не гас. Покас и все. Не будет больше ни флота, ни тигров, ничего не будет. того. Я и не знал, что этот огонь связан с тиграми. Всем связано со всем парень. Это наш общий огонь. Если он погаснет, не станет ни нас, ни вас, ни тигров, ни кораблей. Да, мы не так сильно и различаемся между собой, как это кажется. Мы хранители огня. Но и ты тоже хранитель знай эту. Что я должен делать? Поддерживать огонь. Хотя бы поддерживать, хотя бы не дать ему погаснуть. Огонь сын солнца. А солнце самые главные люди. В не будет. все остальное тоже пропадай. И вы, люди, мы верхние люди, Редкие люди. Мы присматриваем за этой землей. Это редкая земля, такой больше нигде нет. Ты правильно сделал, что пришел к нам. Хочешь уехать отсюда? Твари, честно? Я хочу остаться здесь, но сначала привези сюда мою девушку, Наташу. Это если Дерсу разрешит. А Дерсу Добрые люди. Добрые люди, капитан. Мне, то есть нам будет позволено вернуться сюда во Владивосток 3000. Как ты вернешься, если отсюда нельзя уехать? Мы все когда-то возвращаемся в свой вечный Владивосток 3000. Вы хотите сказать, что я одновременно живу и во Владивостоке 2000, и во Владивостоке 3000. Именно так. И честно, отсюда ты останешься все равно. Потому что ничего никуда не исчезает. Но там, в том городе, буду другой я. Почему другой? Тот же один и тот же человек может существовать в разных мирах. Это очень, просто. К этому надо только привыкнуть. Как люди давно привыкли к чуду появления нового человека. Мне кажется, уже перестали этому являться. Ты слышал легенды о летающих людях, которые живут в тайге на Соптипедан? Слышал, конечно, но Но не верил. Ты сам теперь стал одним из таких летающих людей. И если ты не срежешь себе крылья, то вернешься. Возвращайся и не забудь доложить адмиралу Черену о том, что прибыл из увольнения. Ты же был в Был. Но как мне отправиться туда и как потом вернуться обратно? Ты все знаешь, сам Влад. Просто вспомни. Отправляйся туда же в ту самую точку, в которой ты очутился, когда впервые попал. Вот на ОПЛ 10.000. Что за ты? Откуда ты здесь взялся? Мне говорили, что катер угнанный тобой был уничтожен. А uh... Меня и самом деле чуть не утопили твои друзья, старик. Хорошо стреляют. Так что можешь считать, что я возвращаюсь из того света. Пришлось подать ложный сигнал бедствия, вывести из строя навигационное оборудование и сваливать по-быстрому из сектора обстрела. В условиях шторма, учитывая параметры и скорость хода моей яхты, это было несложно. Но не мне тебя учить. Ладно, хорошо, допустим. Зачем ты здесь свалил и хорошо. Зачем ты пришел ко мне? Как ты думаешь, куда я тебя сейчас отвезу? Старик, ты для начала давай отъедь, что ли. Не мешай людям. Покати меня по городу, потом и решишь куда везти. Рассказывай. Что ты от меня хочешь, зачем ты вернулся? Зачем вернуться? По птичьему молоко, вашему соскучился. Не все долги еще выплатил тебе. И уолки на республике. В Республики? республики? Да республике ты теперь много лет будешь долги выплачивать. Может, и не вернешься в свою Москву никогда. А я не хочу возвращаться. В смысле, ты не хочешь. А я хочу у вас политического убежища попросить. Что совсем попутал. Ты серьезно насчет политического убежища? Так а ты думаешь. Кто сорвал операцию по захвату морской фирмы? Кто вам сдал базу нелегальной резидентуры в гаражах на Тухачевского. Ты что ли? Да вы теперь мне орден должны дать, по хорошему. Какой у вас там самый почетный? Орден Краба, наверное? Медаль Гребешка. А шпионажем не ты скажешь, занимался. И шпионажем тоже я. Чёрт, с Крабом. Мне нужно было организовать захват фермы Гребешок Пасифик. Я представь, даже вырубил охрану, вызвал отряд бойцов. А потом что? А потом потом отменил операцию. Уничтожил все свои досье, которые должен был по-хорошему передать в центр из Долбанбаза на Тухачевском. И кое-что ещё готов сдать. Только не людей. Людей не сдают. Коллегам я уже сообщил, что им нужно срочно покидать республику, так что их вы не найдете, Но информацию, которой я владею, пожалуйста, Про операцию Владивосток 3000, слышь? Ну. Вот. Кстати, катер, который я бессовестно угнал, стоит у водной станции Морского института. Можете забрать. Он, как тут у вас говорят, в порядке, по кузову ровный, салон не прокуренный, ездила девушка. Нужен только косметический ремонт, ну и замена некоторых приборов. Так что ваш гребешок не тронут. Республика снова в безопасности. Можете спокойно создавать свой тихоокеанский союз, присоединять к Приморю Сахалин, и что вы там еще хотели? Камчатку, да хоть Хоккайдо. А я помогу. Но зачем? Ты можешь объяснить мне, зачем ты все это сделал? Понимаешь? Я попробовал гребешка. Там на ферме. А настоящего, живого, соленого от морской воды гребешка. Вот оно что, ловко. Ну и как? наелся досыта утолил аппетит свой не переел белковое отравление не получил ну типа того наелся и сразу же отыграл назад отменил захват фермы ну и все остальное вот теперь ты знаешь теперь и ты знаешь про наш гребешок ничего никому нельзя объяснить его надо попробовать и тогда все понимаешь без слов поэтому Даже если бы ты не уничтожил свое досье, без этого понимания оно совершенно бесполезное в Москве, и где угодно. Знаешь, как посвящают подводники? Что-то слышал? Заставляют целовать кувалду, которая раскачивается привязанная к палубе. Это одно. Второе, главное, надо выпить плафон забортной воды, солёной забортной воды. В сыром гребешке тоже есть соленая вода. Да, теперь я это понимаю. И Ольгу я теперь по-другому совсем понимаю, тебя. Ты понимаешь, что я не совсем закончен, извини. Ты нарушил присягу, присягу своей страны. Разве я виноват, что мне выпало принимать присягу той страны? В жизни приходится что-то нарушать. Тебе что, никогда не приходилось жить в море и не просолиться? Ты как думаешь, мне дадут политическое убежище или меня посадят? Вот ты сам-то как думаешь? Ну, и теперь он просит политического убежища, товарищ капитан первого ранга. Он действительно нам здорово помог. Так уж получилось, он без проблем мог бы скрыться он ушел из под огня Катранова, но он вернулся сам добровольно. А если двойная игра, да он уже наш. Он расскажет нам все, что только знает. Он, он попробовал гребешок, товарищ капитан первого ранга. Он раскрыл всю агентурную сеть, хотя и позволил своим коллегам уйти. Зато угроза республики теперь снята, по крайней мере, на какое-то время. А угроза была серьезная. Подобной не было со времен той истории с медузами-мутантами. Помните? Спрашиваешь. Капрас, разумеется, помнит ту историю с агрессивными медузами-мутантами, оккупировавшими пляжи и оказавшимися секретным биологическим оружием одной из соседних стран, которая случайно, а может и не случайно, кто разберет, вышла из-под контроля. пришлось изобретать симметричный ответ. Выводить в генетических лабораториях гибрид из гигантских кальмаров и особых водорослей, способных питаться только медузами-мутантами. В итоге медузы были полностью зачищены, но купальный сезон оказался сорванным, чем тихоокеанцы сильно возмущались. Я готов за него поручиться, и лично буду участвовать в наблюдении за максимумом в течение всего испытательного периода. А ты это что за него так впрягаешься? Он Да он хороший человек, товарищ капитан первого ранга, и мой друг. Но ну, так вышло. Он виноват, но он он не виноват. Поехали. Куда? Поехали, говорю. Ничего страшного. Алло, это ты? Ты откуда? Куда ты пропал? Ты где? Почему ты не звонил? Я не так далеко от тебя, как могло быть. Я хочу всё тебе объяснить. Я остаюсь. Совсем остаюсь. Как так, опять не телефонный разговор? Почему? Что с тобой случилось? Опять секрет? Видишь, как вышло? Максимов вот остался, а ты тебе не говорили, что мы с тобой чем-то похожим? Мы с тобой не не говорили. Да, совсем забыл. Вот твой новый паспорт. Теперь ты натурализован. Ты полноценный гражданин Владивостока 3000. С правом голоса, с гарантированным морским наделом и всеми остальными привилегиями. Понаехали, да? Такими темпами скоро придется вводить миграционные квоты. Даже шпионы просят у нас политическое убежище, рассказать кому не поверят. Так ты что, так и не определился? Я не знаю. Я до сих пор чувствую себя каким-то пришельцем. Хотя такое ощущение, что если вернусь туда, про Владивосток 2000, то и там стану таким же пришельцем. Тебе надо определиться. Понять, где твой мир. где тебе самому лучше и где ты нужнее. А всё остальное университет, работа это уже такие мелочи. Это есть везде. И у нас, и у вас. Но зато у нас есть другое, чего у вас нет. Я тебе не могу это вот так в двух словах объяснить, но ты ведь и сам знаешь, верно? Знаю. А больше ничего не знаю. Слушай, отлезе мне на по Зачем? хочу погулять там один. Отвезёшь? та где ты меня тогда подобрал на объект. Влад сидит на большом камне в бухте Патрокл, держась рукой за голову и мучительно думает, что ему делать. Он вспоминает, как они гуляли с Наташей возле музея военно-морского флота на Светланской, у пушек, которые давно не стреляли и уже никогда не будут стрелять. Ты же знаешь все эти рассказы о летающих людях, о пудогейцах, о военно-морской республике. Иногда мне кажется, что я оттуда представляешь. Если бы меня туда взяли. Ты бы поехала со мной? Конечно. Это ты говоришь, потому что знаешь, что не попадешь. А ты подумай серьезно. А как? Там? Не знаю. Я думаю, там хорошо. Мы бы все могли жить там, но почему-то живём здесь, и я сомневаюсь, что мы живем правильно. Мне кажется, правильная жизнь происходит где-то там. Я бы ходил в черной форме. В море дрожали были снежными, мускулистыми боками корабли, представляешь? По тайге бегали бы пламенные полосатые тигры. А мы с тобой были бы сами себе хозяева. Иногда я верю в эти легенды. Тогда Владу самому стало стыдно из-за своей наивности и сентиментальности. А вот сейчас он сидит на берегу океана, держась за голову и смотрит на воду. С неба начинают сыпаться звезды. Пришелец пытается загадать желание, но никак не успевает. Падающие звезды гаснут слишком быстро. Он разувается, снимает брюки, заходит по колено в воду, наклоняется и шарит по дну руками. Находит то, что хотел. оранжево-синюю морскую звезду размером чуть меньше ладони. Он выходит на берег и запускает звезду в небо. Вращаясь, она падает гораздо дольше, чем небесные звезды. и пришелец успевает загадать свое желание, беззвучно его прошептав. Пришелец медлен, без брызг, заходит в теплую морскую воду. Она тиха и согласна на все. Она принимает его Плато исчезает. Не знаю, вернется ли сюда. Мы тоже этого не знаем. Никто этого не знает. Василий Овченко и Ильи Логутинкин. Владивосток 3000. Режиссер и автор сценария Александр Пронькин. Композиторы Саша Диза, Павел Волков. Музыка: Мумикрод, Павел Волков, Артем Крицын. Звуковое оформление Саша Диза. Капля. Капле. Илья Мазов Пришелец. Михаил Шамков. Кап 3 и Кап-раз. Александр Синякович. Ольга и остальные женские персонажи Эва Мильграмм. Наташа Юлия Башорина. Инопланетный гость Семён Серзин. Терсон. Антоха MC. Капитан Арсений. Павел Пиперштейн. Водитель Иван Кирилл. Вечный бич человек с мегафоном Старлей. Сергей Аполлонов. Адмирал Капрас Владимир Майзингер Бывший моряк, майор Цыгун. Игорь Титов. Азиат Тонгсун. Автор проекта. Голос автора Елена Бутенко. продюсер проекта Оля Чучадеева Песня корюшка в исполнении группы Хи и Мумитрона До встречи во Владивостоке 3000